А горожане домохозяева под председательством т о ж е на два года выбранного городского головы прямо избирали депутата в комиссию. Только очень большие города могли сперва избирать выборщиков по городским частям. Однодворцы и другие свободные сельские обыватели упомянутых разрядов, дом и землю в погосте сельском приходе имеющие,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 Выборы в комиссию. Екатерине предстояло побороть закоренелое равнодушие и недоверие, с каким население привыкло встречать правительственный призыв к общественному содействию, зная по опыту, что ничего из этого, кроме новых тягостей и бестолковых распоряжений, не выйдет. Так отнеслось оно и к сенатскому указу 1761 года, призывавшему общество, дворянство и купечество – споспешествовать правительству советами и делом в сочинении нового уложения, напоминая сынам Отечества их долг и возможность незабвенную в будущее роды о себе оставить память. Такие слова в сенатском указе звучали для обывателя смешной выходкой, особенно рядом с угрозой кодификационной комиссии отписывать у дворян деревни за неявку. Теперь высокий знак доверия власти к подданным старались поставить более благопристойным образом. Манифест о созыве депутатов был читан по всем церквам три воскресенья сряду, и он возвещал, что со стороны престола милосердие полагается в о с н о в а н и и законов, а со стороны подданных ожидается благодарность и послушание. Депутаты призывались к великому делу. Выборы их должны были происходить с тихостью, учтивостью и молчаливо. Депутатам назначено было жалование. Звание их возведено было на небывалую высоту и стало самым привилегированным в России. Они находились под собственным охранением императрицы на всю жизнь, в какое бы прегрешение ни впали, освобождались от смертной казни, пытки и телесного наказания. Имущество их подвергалось конфискации только за долги, личная безопасность охранялась удвоенной карой, им даны были для ношения особые значки, которые дворянским депутатам по окончании дела дозволялось вносить в их гербы, дабы потомки знать могли, какому великому делу они участниками были». Никто из русских подданных не пользовался тогда такими преимуществами. В Великороссии выборы вообще прошли благополучно. Случаи вроде борьбы города-гороховца-своевода из-за своего депутата или отказа шального новгородского дворянина участвовать в выборах, так как дворянство освобождено от обязательной службы, такие случаи были редки. Зато в Малороссии выборы вызвали шумные волнения, расшевелив издавна скоплявшуюся вражду между Великорусской администрацией и туземным обществом, между шляхетством и мещанством, рядовым казачеством и его старшиной. Депутатские наказы Самой важной новизной комиссии 1767 года Были наказы, такими избиратели обязаны были снабдить своих депутатов, изложив в них свои общественные нужды и отягощения, не внося частных дел, решаемых судом. Избиратели охотно отзывались на это требование, п о ч у е в в нем, если не право, то позволение, открывавшее их мирским челобитием прямой путь к престолу. Вместе с тем депутатский наказ сообщал и самому депутату привычное всем понятное значение х о д а к а о нуждах своего мира. Дальше этого не шло тогдашнее понимание народного представительства. Депутаты привезли наказов слишком вдвое больше, чем было их самих, почти полторы тысячи. Особенно много, свыше тысячи, навезли сельские депутаты. Такое обилие объясняется порядком составления наказов этим депутатам. При выборах прямых, городских и дворянских, избиратели в ы б р а в депутата составляли из своей среды пятичленную комиссию, которая три дня выслушивала от избирателей заявления об их нуждах, а потом в другие три дня сводила эти заявления в наказ, который прочитывала избирателям и с их подписями вручала депутату. В трехстепенных выборах провинциальных депутатов от сельских состояний, погостовые или Приходские избиратели составляли всенижайшее челобитие о своих нуждах, которые их поверенный передавал уездному поверенному, а тот своему провинциальному депутату. Значит, провинциальный депутат, однодворческий или черносошный, вез с собой в комиссию Столько челобитий или наказов, сколько было погостов с обывателями его разряда в представляемой им провинции. Крестьянский депутат Архангельской провинции привез 195 погостовых наказов. Впрочем, чаще из погостовых челобитий составлялся сводный, уездный и даже провинциальный наказ. Первый наказ заслушанной комиссии 1767 года был от черносошных крестьян Каргопольского уезда Белозерской провинции Новгородской губернии. Размножению наказов содействовали также общественные несогласия, когда избиратели не могли столковаться о своих нуждах, и составление наказа становилось невозможным. Особенно часто случалось это в городах, которые Екатерина вообразила сплоченными обществами с дружным пониманием своих нужд и интересов. Разошедшиеся во мнениях городские классы, Различными способами выходили из своего разлада или давали депутату несколько наказов, несогласованных и даже враждебных один другому, или составляли общий городской наказ из статей, продиктованных представителями разных классов городского населения, не смущаясь внутренней нескладицей такого наказа. Наконец, еще проще, сшивали вместе разные наказы с надписями от б е л о г о духовенства, от купечества, от содержателей фабрик, так далее Все эти способы обстоятельно выяснены господином Кизеветтером в статье о городских наказах. Астрахань, вопреки положению о выборах, выбрала даже пять депутатов, и каждого снабдила особым наказом. Наконец, и в депутатских наказах 1767 года, городских и дворянских, встречаем заимствование друг у друга, как это бывало в сказках выборных людей на земских соборах XVII века. Депутат отвечал перед обществом своих избирателей за своевременное представление и х о д а т а й с т в а куда следовало, но ему предоставлялось право х о д а т а й с т в а т е сверхнаказа, о чем он заблагорассудит, не мог только противоречить своему наказу и в случае несогласия с ним должен был сложить в себя полученные полномочия. Устройство комиссии Прежние кодификационные комиссии из высших чинов не смешивались с о с л о в н ы м и депутатами, которых призывали содействовать им в их работе. Они, с о б с т в е н н ы е составляли проекты нового уложения, пользуясь депутатами как вспомогательным средством. Теперь представители правительственных учреждений входили в состав комиссии наравне с сословными депутатами и не были ее руководителями, даже равнодеятельными участниками. Ввиду их должностных занятий им разрешено было сидеть в комиссии только два дня в неделю вместо пяти. Манифест т 14 декабря указывал комиссии двоякую задачу. Депутаты созывались не только для того, чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места, но и допущены они быть имеют в комиссию для заготовления проекта нового уложения. Согласно с такой задачей, комиссия получила очень сложное устройство. Из большой комиссии, как называлось ее полное собрание, выделялись по ее выбору три малые из пяти депутатов каждая. Дирекционная комиссия, распорядительная, предлагала... полному собранию образовать по мере надобности частные кодификационные комиссии не более как из пяти членов каждую для выработки отдельных частей уложения и потом наблюдала за их работами, сличала составленные ими проекты с большим наказом, как назывался наказ императрицы в отличие от депутатских, исправляла их и вносила в полное собрание, всегда объясняя свои поправки. Экспедиционная комиссия, редакционная, излагала или направляла проекты частных комиссий и постановления самой большой комиссии по правилам языка и слога, устраняя из них слова и речи двусмысленные, темные и невразумительные. Без нее все прочие комиссии, сама большая, вне действия, по господствовавшей даже в правящих кругах безграмотности и неумению выражать сколько-нибудь отвлеченные понятия. Третья комиссия, подготовительная, разбирала депутатские наказы, делала из них выписки по матерям и вносила в полное собрание. Эти три малые комиссии составляли как бы бюро, большой. Председателя полного собрания, маршала или депутатского предводителя, как он назывался, назначала императрица из числа кандидатов, предложенных комиссией и генерал-прокурором.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 Его надо бы навести так, чтобы будущие времена в производстве великого дела комиссии могли найти указания, как устроиться прочнее, и наше нынешнее знание, ч и т а е м в обряде управления к о м и с с и и менее бы нас обременяло, если бы мы имели подобные записки от прошедших веков.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 Последняя, составив проект, знакомила с ним ту центральную коллегию или канцелярию ведомства, которой он касался, и с ее мнением и со своим заключением пересылала в дирекционную, а та, сличив проект с наказом, или возвращала его назад для исправления, или передавала в экспедиционную комиссию для грамматической и литературной выправки –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 Западной Европы. Открытие комиссии и обзор е е работ. Вместе с приятными наблюдениями Екатерина привезла из Волжской поездки более 600 ч е л о б и т е й большая часть которых наполнена была жалобами крепостных крестьян на тяжесть господских поборов. Челобития были возвращены с н а к а з о м впредь таких не подавать. Но крестьяне не унимались.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 Комиссия заседала в Кремле в Грановитой палате. В первое заседание комиссия устроялась, выбирала маршала, которым был утвержден депутат Костромского дворянства Бибиков, слушала наказ и другие касающиеся ее положения, выбирала членов в три малые комиссии. Наказ по замечанию дневной записки выслушан был с восхищением, даже с жадностью. Особенно поразили статьи о том, что гонение человеческие умы раздражает, что лучше, чтобы государь ободрял, а законы угрожали, что вопреки ласкателям, которые ежедневно говорят государям, будто народы для них сотворены, мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа. Многие плакали. Восторг достиг высшей степени от заключительных слов той же статьи «Боже, сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земле н е с ч а с т ь е до которого я дожить не желаю». Избыток восторженности вызвал излишество усердия. Комиссия просила императрицу принять титул Великой, Премудрой, Матери Отечества. Екатерина в красивом личном ответе депутатам и не приняла и не отклонила поднесенного титула, а в записочке маршалу как будто даже выразила свою досаду на депутатов. «Я им велела сделать Российской империи законы, а они делают апологии моим качествам». Несмотря на это, Сенат, присоединившись в этом деле комиссии, предоставил себе изыскать удобный случай осуществить ее желание. Кодификационные работы большой комиссии начались только с восьмого заседания чтением и обсуждением наказов от черносошных крестьян и пахотных солдат. Первым из них был прочитан наказ от черносошных крестьян Каргопольского уезда. Он вызвал 26 речей и письменных мнений. В 14 заседаниях было прочитано и обсуждено всего 12 сельских наказов. Потом уже ни одного депутатского наказа не было прочитано в полном собрании. Покинув депутатские наказы, комиссия перешла к чтению и обсуждению законов о правах дворянства, вызвавших горячие прения. Посвятив этому предмету 11 заседаний и переслав прочитанные законы, с выслушанными мнениями в частную комиссию о разборе государственных родов, сословий, большая комиссия обратилась к чтению и обсуждению законов о купечестве, занявших 46 заседаний. В перемешку с суждениями о купечестве и других случайно возбуждавшихся вопросах читали и обсуждали на 10 заседаниях лифлянские и эстлянские привилегии. В декабре 1767 года заседания комиссии в Москве прекратились, и она была переведена в Петербург, где 18 февраля 1768 года в Зимнем дворце возобновила свои работы чтением и обсуждением законов о юстиции. Этому предмету в продолжении пяти месяцев было уделено до 70 заседаний, на которых выслушано было 200 депутатских мнений. Между тем, в полное собрание поступил изготовленный частной комиссией о государственных э, родах проект прав благородных, то есть дворянских. Этот предмет, уже обсуждавшийся депутатами, снова целых три месяца занимал их внимание. Положено было возвратить проект в частную комиссию, чтобы она пересмотрела и согласила его с многочисленными депутатскими мнениями. После того депутаты занялись чтением и обсуждением законов о поместьях и в о т ч и н а х На этом занятии захватил Большую комиссию в декабре 1768 года указ о прекращении ее занятий. Слухи о комиссии производили брожение в народе, вызывали толки о перемене законов. А тут, кстати, случилась война с Турцией, п о т р е б о в а в ш е й депутатов из военнослужащих в армию, и указ предписал общее собрание распустить впредь до нового созыва, оставив только частные комиссии, которые проработали еще много лет. Вторичного созыва полного собрания не последовало. В полтора года занятий большая комиссия имела 203 заседания. п р е н и я Из этого обзора видим, что плана занятий, Установлено не было. Предметы назначались случайно, вопросы сменялись неисчерпанные. Почему-то начали с депутатских наказов, читая их целиком, хотя была уже частная комиссия для их предварительной разборки. Заявления наказов подвергались мелочному разбору, вызывали недоверие, требования проверки на местах. Каргопольские крестьяне в своем наказе просили дозволить им, вопреки указу, ловить птиц и зверей круглый год. На это возражали. Архангел Огородский черносошный депутат Чупров покрыл спор замечанием, что если ловлю дозволить во всякое время, то зверей и птиц не убавится, а если запретить, то... не прибавятся. Уменьшение и умножение состоит во власти Божией. Но благодушие не было господствующим тоном п р е н и й Те же крестьяне просили устроить у них казенные запасные магазины, откуда бедные крестьяне весной брали бы хлеб с возвратом с у д ы из нового урожая. Новгородский дворянский депутат возражал, что таких магазинов совсем не нужно, что крестьяне в надежде на казенный хлеб бросят хлебопашество а верейский депутат от дворянства Степанов обозвал каргопольских крестьян ленивыми и упорными. Эта резкость вызвала деликатное возражение Копорского дворянского депутата графа Орлова, что, вероятно, верейский депутат этого не говорил, а писец ошибочно записал его слова. Степанов был превзойден другим дворянским депутатом, Глазовым, который внес в комиссию столь непристойное мнение, в котором так неприлично поносил всех черносошных крестьян и их депутатов, что маршал остановил чтение его записки. Возник вопрос об исключении его из комиссии, и только по снисхождению оштрафовали его пятью рублями и заставили при всем собрании просить у обиженных прощения. Постепенно с расширением поля обсуждения комиссия поднималась от местных подробностей к общим вопросам государственного порядка. Здесь, особенно при обсуждении законов о дворянстве и купечестве, ее прения затягивались в запутанный узел встречных и поперечных интересов. До Петра I московское правительство вело усиленную законодательную и административную разработку сословных повинностей, для отбывания которых сословием предоставлялись известные льготы или выгоды. Теперь в противовес этой тягловой политике депутатские наказы и речи в комиссии настойчиво твердили, чтобы эти выгоды признаны были их сословными правами, независимо от их повинностей. Мало того... Верхние сословия хотели каждое, чтобы его право стало монополией в ущерб интересам других сословий. Дворянство присвояло себе одному право владеть землей с крепостными людьми, купечество – право торговли и промышленности, оставляя свободному сельскому населению одно хлебопашество, даже без права вольной продажи сельских произведений. Экономическая политика Петра I внесла новое на преломление в сословные понятия, отражавшие в себе как в водной среде перевернутые сословные нормы уложения 1649 года. Известно, как старался Петр приохотить своих сановников к фабрично-заводскому делу, а фабрикантов и заводчиков поощрял дарованием дворянского права приобретать земли с крепостным населением. Теперь дворяне... отстаивая свою монополию землевладения и душевладения, не хотели отказаться и от права иметь фабрики и заводы, а купцы заявляли притязание на право обладания крепостными душами. Два дворянства. Предметы прений в комиссии указывают на строй общества. В их аргументации ярко проявилось общественное настроение, уровень политического сознания. Инструкция комиссии предоставляла всякому депутату высказывать свое мнение с тою смелостью, которая потребна для пользы в сего дела. И депутаты широко пользовались этим правом, не боясь н и только власти, но и глупости. Дворянство выступало в комиссии как первое государственное сословие. И борцом его прав явился наиболее выдающийся оратор собрания, несколько позднее русский историк и публицист, а теперь начитанный и умный, но более пылкий, чем рассудительный депутат Ярославского дворянства князь Щербатов. Мы уже видели, как по мере нарастания дворянских прав после Петра I сословия старалось подчищаться, стряхивая себя прилипавшие к нему сторонние элементы общественного низа. Коренному дворянству кололи глаза указа Петра I о возведении в потомственные дворяне разночинцев, дослужившихся до офицерского чина. Князь Ищербатов ополчился против этих указов и выслуженного дворянства.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 С не меньшим трудом защищалось дворянство и от купечества, обессиливаемое собственной непоследовательностью. Князь щ е р б а т о в и другие дворянские депутаты стояли за строгую раздельность сословий, дабы каждый класс по выражению одного дворянского наказа имел свои преимущества и один в другого прерогативы не вступал. Но, недовольствуясь своей землевладельческой монополией, дворянство хотело пользоваться и фабрично-заводским правом. Князь Щербатов и здесь исходил из высших начал, и очень своеобразно выводил это притязание из самой сущности заводов и фабрик. Государство прочно, когда утверждается на знатных и достаточных фамилиях, как на непоколебимых столпах. Величие испанского и французского государств основано на знатных родах. Подразумевается заключение, что знатные роды должны чем-нибудь богатеть. Владение землею – право одних дворян. Руды родятся в земле. Следовательно, минеральные заводы должны составлять одно из дворянских прав – Депутаты от купечества с насмешливой укоризной возражали, что фабричные и всякие торговые промыслы не к лицу благородному русскому дворянству, что его дело стараться об усовершенствовании земледелия своих крестьян. Один городской депутат указал на резкую разницу между купцом и помещиком в фабричном деле. Купец, построив фабрику, Целой сельской округе дает заработок, помогая ей исправно платить подати и господские оброки, а помещик-фабрикант только отягощает своих крепостных новыми бесплатными работами, да и дело ведет плохо, не зная его секрета. Спор и з крепостного права Но и город вторгался в чужие прерогативы.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 «Деревня – образец управления Русской империи». Запальчивый князь и на этот раз не сумел смолчать. Впрочем, не менее замечательное мнение к и р е н с к о г о дворянства, оправдывавшего в своем наказе неограниченную власть помещика над крепостными тем, что российский народ сравнения не имеет в качествах с европейскими.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 Так р е ч ь н а п р а в л е н н а я против купеческого притязания невольно п о в е р н у л а с ь у оратора против своей же дворянской братии. Между тем, почти полвека назад п е т р I высказал сенату желание или требование пресечь розничную продажу крепостных людей. Народнохозяйственный вред приобретения крепостных купцами князь Щербатов доказывал и статистическим расчётом. Из 7,5 миллионов крестьянских душ настоящих хлебопашцев Работников не более 3300 тысяч, тысяч на 17 миллионов всех жителей России. Следовательно, каждый пахарь должен приготовить хлеба на 5 человек слишком. Если из 20 тысяч купцов каждый купит по две семьи, убавится еще 40 тысяч пахарей. Но той же статистикой, которую князь щ е р б а т о в привлекал к защите дворянской монополии крестьянского душевладения, Пользовались и купцы, отстаивая свою торговую монополию против крестьян. Один из их депутатов рассчитал, что вследствие торговых занятий хлебопашцев не остается и двух миллионов, а с того обилие пустырей и дороговизна. Дворянство не довольствовалось своим наличным землевладением, простирало виды на бывшие церковные земли с крестьянами. В дворянских наказах встречаем пункт о продаже дворянству экономических деревень. При совершенно непроницаемом рабовладельческом умо-начертании дворянской массы было бесполезно прямо поднимать вопрос об отмене крепостного права. Депутат от Козловского дворянства Карабин попытался подойти к неприкосновенному вопросу стороной. При рассуждении комиссии о крестьянских побегах он указал, как на главную их причину, на возмутительный произвол помещиков в распоряжении крестьянским трудом и имуществом, и предложил, не трогая п о м е щ и ч ь и власти над крепостным лицом, ограничить его право на то, что крепостной приобрел собственным трудом. Корабьина – поддерживал наказ императрицы, 261-я статья которого гласила, что законы могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества. Но в комиссии нашли невозможным такое разделение помещичьей власти, и к а р а б и н привлек на свою сторону только три голоса, а 18 голосов было против него. Между тем предложение к а р а б и н а было правильным приступом к делу. Власть над лицом крепостного принадлежала помещику как полицейскому агенту правительства. и Карабин отделял эту власть от прав частного владельца крепостных душ. Крепостного человека делал вещью отказ закона защищать его имущество. Законная защита имущества крепостного человека должна была вести к законному ограждению его труда и самой личности как податного плательщика. Разделением судебно-полицейских полномочий и владельческих прав помещик открывается и положение 19 февраля 1861 года. В смешении этих разнородных элементов заключалась вся ложь правительственного и помещичьего взгляда на крепостной вопрос, запутавшее и замедлившее его решение на несколько поколений. Этим смешением стиралось всякое различие между правом и злоупотреблением. Им же объясняется и появление статьи в депутатском наказе одного из правительственных мест о учинении закона, как поступать в случае того, когда от побой помещиков случится людям смерть. В Древней Руси закон не наказывал господина, причинившего побоями смерть, своему холопу, который считался вещью. Но в XVIII веке крепостной человек был не вещь, не раб, как по недомыслию величал его князь Щербатов с другими дворянскими депутатами, а ревизская душа, государственное лицо, только неполноправное, и, Причинение ему смертельных побоев подлежало вменению как обыкновенное убийство. Если даже правительственное место чувствовало потребность в особом законе на этот случай, это значило только, что государственная власть не понимала и не умела применять собственных законов. Екатерина в о з м у щ а л взгляд депутатов на крепостных, как на рабов. В один из приливов негодования она набросала заметку – Если крепостного нельзя признать персоною, следовательно, он не человек, но его скотом извольте признавать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует а рабе, есть следствие сего богоугодного положения и совершенно для скотины, и скотиною делано». Но в комиссии на крепостное право смотрели не как на правовой вопрос, а как на добычу, в которой, как в пойманном медведе, все классы общества и купечества, и приказнослужащие, и казаки, и даже черносошные крестьяне, спешили урвать свою долю. И духовенство не п р е м е н у л о очутиться при дележе, и оно ухватилось за край медвежьего ушка, В один из городских депутатских наказов оно провело ходатайство о дозволении священно и церковно служителям наравне с купечеством и разночинцами покупать крестьян и дворовых людей. Комиссия и новое уложение Ни устройства, ни делопроизводства комиссии не были приспособлены к заданному ей делу. а вскрывшееся настроение депутатов прямо мешало его успешному выполнению. Перед правительством явились представители самых разнообразных общественных состояний, верований, понятий, и степеней развития. Рядом с петербургскими генералами и сенаторами сидели выборные от казанских черемис и оренбургских т и п т е р е й Над одним и тем же и очень сложным делом призваны были работать и член святейшего синода, высокообразованный митрополит Новгородский и великолуцкий Дмитрий с е ч и н о в и депутат служилых Мещеряков и Сецкой провинции на Урале Абдула л Мурза Тавышев, и даже представитель некрещенных казанских чувашей Анюк Ишелин». Депутаты от самоедов заявили в комиссии, что они люди простые, не нуждаются в уложении, только бы запретили их русским соседям и начальникам притеснять их, больше им ничего не нужно. Послали даже двух диких сибирских зверков, имевших дипломы на княжество царя Бориса Годунова, Это были принцы Абдорский и к у н о в а т с к и й из кочевников в устьях Аби. Трудно составить Всероссийскую этнографическую выставку п о л н е е комиссии 1767 года. Эти носители столь далеких друг от друга миросозерцаний только замыкали собой с противоположных концов длинную цепь умственных и нравственных разновидностей из которых состояло русское общество естественно разноголосятся нужд мнений зазвучавшие в депутатских речах вся не складится интересов в наказах разных сословий но как было законодательно привести все голоса в гармонию уловить господствующие мотивы извлечь из столкнувшихся интересов примиряющую законодательную норму сшить, по выражению Екатерины, платье впору всем народам, которых в одной Казани она насчитала до двадцати. При том столь несогласимые депутатские наказы и речи – только один из источников, откуда приходилось черпать нормы нового уложения. Перед русскими кодификаторами были еще два источника. С одной стороны, наказ, открывавший им глубокие политические идеи западных мыслителей. С другой, неразобранная куча разновременных русских законов, лишенных общей мысли, часто противоречивых. Так депутаты становились между тремя совсем несродными порядками идей и интересов. Либо эти законы не ладили со статьями наказа, либо нужды населения расходились с законами, а в иных случаях те и другие, и третьи говорили разное. Один случай показал, какие недоразумения мог вызывать этот разлад. Наказ, как мы видели, отнес к среднему роду людей или городскому сословию, между прочим, художников и ученых не из дворян. Частная комиссия о разборе государственных жителей причислила к среднему роду духовенство. Синод возражал, утверждая, что духовенство – особое сословие и должно быть сравнено в правах с благородными. Частная комиссия объяснила, что она причислила духовенство как народных учителей к разряду ученых. но тогда запротестовали ученые из Академии наук, обидевшись, что их ставят наравне с купцами в разряд людей, подлежащих подушной подати и рекрутскому набору. Наконец прежде, в 1648 и 1761 годах выборных призывали, чтобы выслушать и пересмотреть уже готовый проект уложения или его частей, составленный особой правительственной комиссией. Теперь депутаты составили самую комиссию и приняли прямое участие в составлении проекта, требовавшего многих специальных знаний и обширного предварительного изучения русского законодательства, а таких знатоков было слишком мало в комиссии. Разделив части уложений между частными комиссиями, составленными из тех же депутатов, полное собрание в ожидании их проектов обсуждало общие вопросы и целиком читало законы и депутатские наказы. Такой порядок крайне замедлял ход дела. В полтора года была изготовлена всего одна глава уложения о правах дворянства. Перемена задачи комиссии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 В депутатских наказах, городских и дворянских, рядом с местными нуждами и с о с л о в н ы м и претензиями, стоят заявления об отсутствии лекарей, аптек, больниц, б о г а д е л е н сиротских домов, хлебных казенных магазинов, банков, почтовых станций, школ, простейших средств благоустроенного гражданского общежития. Это уже не ответ на правительственный опрос обывателей об их нуждах,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 необжитым еще домом с одними голыми стенами и темными углами, с податными плательщиками и присутственными местами. Особенно горькие жалобы на состояние правосудия — это едва ли не самое больное место наказов без различия сословий. Дворяне жалуются на множество подсудностей, ожесточены против взяток, добродушно предполагая, что...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 а небытии им ни по каким делам, кроме подушного оклада, ведомым в присутственных местах. От коронных судов и правлений сословия очураются, как от пристанищ нечистой силы. Взамен дорогих формальных судов с затяжным письменным делопроизводством и дворяне, и горожане, и крестьяне просят для дел маловажных первой инстанции Близкого, скорого и дешевого словесного суда с выбранными из их среды судьями, которым подчините полицию или особым выборным поручить полицейские дела. Дворяне предлагали учредить мировых судей, по примеру, Англии и Голландии. В связи с выборным судом пробивается стремление сомкнуться в сословные общества, устроиться корпоративно. В городских наказах выражается желание, чтобы городские головы, временно установленные для выбора депутатов в комиссию, стали постоянной должностью и избирались вообще всеми гражданами. Однодворцы и хлебопашцы ходатайствуют о выборе судей всем обществом всего уезда, и из их же среды, только бы не из дворян, которые поступают По своим обычаям требуют подвод, съестных припасов и прочего, и дерутся, когда мужик возражает. Это корпоративное настроение с особенной силой сказывалось в дворянских наказах, соединяясь с притязанием занять господствующее положение в областном обществе и управлении. Они ходатайствуют о периодических уездных съездах, которые имели бы право надзора за ходом дел в уезде и в случае нарушения закона или притеснения кому-либо от судей и правителей доносить Сенату. На съездах избираются судебно-полицейские власти, которым подчиняются не только дворяне и их крепостные, но и крестьяне-дворцовые и экономические. Некоторые наказы желают даже заменить уездное коронное управление выборным дворянским, просят дать... с о с л о в и ю право выбирать воевод и их товарищей. Резко выступает из общего уровня своеобразный наказ димитровского дворянства. Прекрасно написанный он совсем не притязателен, признает главным местным недостатком дворянства непрерывные ссоры и насилие между крестьянами разных владельцев, с чем не в силах сладить не отдельные владельцы, не продолжительный и почти бесконечный коронный суд со своими инстанциями и письменным делопроизводством. Для суда скорого, близкого и дешевого по этим делам, обыкновенно малоценным, наказ предлагает разделить уезд на четыре округа с выборным из дворянства земским судьей во главе каждого. Эти судьи, действуя под руководством предводителя, В самой скорости решают тяжбы между крепостными словесно, наказывая виноватых крестьян, а помещиков смиряя полюбовно. Ежегодно дворянство съезжается, выбирает предводителя, через два года, и новых земских судей, и принимает отчет от прежних. По окончании выборов съезд превращается в сельскохозяйственное совещание, дворяне обмениваются мыслями по хозяйству – сообщают друг другу о мерах по устройству своих деревень, о своих агрономических опытах, придумывают новые опыты и распределяют их между собою. Кроме того, предводитель и земские судьи обязаны уговаривать дворян обучать своих детей полезным наукам и языкам, особенно стараться, чтобы они хорошо знали родной язык, а также весьма склонять помещиков нанимать Дворов на сто искусного учителя для обучения крестьянских детей грамоте и первым правилам арифметики, толкуя каждому помещику, насколько полезнее для него грамотный крестьянин. н е для одной с о х и надобен крестьянин государству. Грамота же пахать не помешает, тем паче, что те лета, в которые ребят можно грамоте обучать, пропадают почти без всякой пользы. Тут же предводитель напоминает помещикам, как разоряет их излишняя дворня и, всевозможно, уговаривает всех самим себе предписать закон, чтоб н и м а л о г о куска земли не лежало в пусти ни у кого, а земским судьям смотреть за этим. Люди образованные, проникнутые чувством долга перед Отечеством, призывают свою землевладельческую братью работать на месте для сельского хозяйства и крестьянского просвещения, оградившись от казенных властей скромным самоуправлением. То же тяготение к деятельности на местах, только в грубых формах, сословного эгоизма и господства с захватом чужих прав, проходит очень заметной чертой и в других дворянских наказах. Раздельность сословий, на к о т о р о й н а с т а и в а л князь Ищербатов, Точная разверстка прав между сословиями, сомкнутыми в местные общества, п р е о б л а д а ю щ и й интерес классов, представленных в комиссии уложения. Но они не довольствуются кодификационной обработкой своих прав, статьи закона «Игрушки в руках приказных людей». н а к а з а хотят, чтобы статьи о правах сословий были разработаны в выборные сословные учреждения, с которыми не так легко обходиться. Это столь настойчиво заявленное стремление помогло Екатерине выйти из колебаний насчет характера, задуманного ею нового уложения. Увидев, что из работ комиссии не выйдет ни свода старых законов, ни нового кодекса в духе наказа, она повернула мысль к областной реформе значение комиссии в заботе о сословных правах п р е о б л а д а ю щ е в депутатских речах и наказах для нас главное значение комиссии* т ы с я года екатерина с у д и л об этом значении по своему хвалилась этой комиссией сравнивая ее с французскими представительными собраниями при э, колонне и «На Кере». Писала, «Мое собрание депутатов вышло удачным, потому что я сказала им, знаете, вот каковы мои начала, теперь выскажите свои жалобы, где башмак жмет вам ногу. Мы постараемся это поправить». Много лет спустя, незадолго до смерти, Екатерина вспомнила, что комиссия подала ей свет и сведения о всей империи, с кем дело имеем и о ком пищись должна. Она не договорила, как поняла она общество, с которым имела дело, но общество хорошо поняло минуту, какую Екатерина доставила ему своей к о м и с с и е й До сих пор законодательство всего усерднее разрабатывало один предмет государственного порядка – государственное тягло. Общество расчленялось по роду повинностей, разверстанных между его классами. Прав в политическом смысле оно не знало, ему давались только льготы или привилегии преимущества, как вспомогательные средства для отбывания сословных повинностей. Но со смерти Петра I одно сословие стало получать преимущества, не только не соединенные с новыми тягостями, но еще сопровождавшиеся облегчением старых. Это было принято обойденными сословиями как несправедливость и внушало им соответственные чувства к правительству и дворянству, резко выражавшиеся в крестьянских волнениях, все возраставших. Еще до воцарения Екатерина придумала средство предупреждать законодательные ошибки, распространить слух о задуманном законе на рынке и прислушаться, что о том говорят. Теперь с той же целью было созвано такое представительное собрание, в котором можно было бы услышать «глаз народа». Но здесь п о с л ы ш а л о с ь р а з н о г о л о с и ц не лучше рыночной. Один депутат возвестил новый иерархический догмат о священном достоинстве дворянства, а другому в наказе поручено было ходатайствовать, чтобы военнослужащие, обычно те же дворяне, не чинили купечеству никаких обид и побоев и платили за забранные у купцов товары. В депутатских речах зазвучали такие неблагозвучные ноты, что... Благомыслящие депутаты сочли своим долгом во имя наказа призвать собрание к миру, взаимной любви и единомыслию. На требование освободить дворян от телесного наказания, пытки и смертной казни депутаты от городов резко возражали, что закон священный, как и естественный, не терпит лицеприятия, что вор всегда вор, Будь он подлый, простолюдин, или благородный, да и благородство соблюдается только благородными поступками, что в России правление монархическое, а не аристократическое, и как подлый, так и благородный, равно подданный всемилостивейшей государыне. Словом, произошел легальный перелом в политическом сознании соизволения власти. Она сама спросила подданных, чего им недостает. и подданные отвечали «сословных прав и сословных самоуправлений». Трудно сказать, что вышло бы из обещанного вторичного созыва комиссии, но и без того законодательству волей-неволей пришлось перестраиваться на правовой порядок стяглового. Спрос на права – самый характерный признак, в котором выразилось настроение тогдашнего русского общества.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 Тогда выборным прочитали проект уложения, чтобы узнать, будет ли земле в мочь или не в мочь, начертанный для нее тягловый порядок. Скрепя с е р д ц а выборные отвечали утвердительно и только выхлопотали некоторые льготы для облегчения тягла. Подчас, особенно при Петре I, бремя становилось непосильным, служилым и тяглым людям приходилось лихо, но земские соборы не созывались. И народное недовольство выражалось либо в бунтах и мелких местных беспорядках, которые жестоко подавлялись, либо в мирских жалобах, которые в лучшем случае оставались без внимания. Между тем реформа Петра перепутала сословную разверстку государственных повинностей и экономических выгод. Купцам-фабрикантам предоставляла дворянские преимущества, а дворян вовлекала в промышленные предприятия, в о и н с к у ю п о в и н н о с т ь сделала всесословной.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 На него ссылались в прениях. Генерал-прокурор вместе с маршалом должен был не допускать в постановлениях комиссии ничего противного разуму наказа. Екатерина думала даже установить чтение его в годовщину его обнародования по всем судебным местам империи. Но сенат, конечно, сведомо й императрице, дал ему специальное назначение, разослал его только по высшим центральным учреждениям, отказав в том областным присутственным местам. Да и в центральных учреждениях он был доступен только властным членам. н е рядовым канцеляристам, н е посторонним его не дозволено было не только списывать, но и читать. Наказ всегда покоился на судейском столе. И только по субботам, когда не докладывались текущие дела, эти члены в тесном кругу читали его, как читают в кабинете, запершись в запретную книжку избранным гостям. Наказ не предназначался для публики, служил руководством для одних правящих сфер, и только по их манерам и действиям, подчиненным и управляемым, Предоставлялось чувствовать на себе свойства тех аксиом, какие верховная власть нашла нужным преподать для блага своих подданных. Наказ должен был озарять сцену и зрительную залу, оставаясь сам незримым светочем. Сенат придумал такой театральный фокус для предупреждения п р е в р а т н ы х толков в народе. Но... Самая таинственность наказа могла только содействовать распространению слухов о каких-то новых законах. Депутаты и правители, читавшие или слушавшие наказ, выносили из него несколько новых идей, с в е т ы мысли. Но их действия на управление и образ мыслей общества уловить трудно. Только сама Екатерина в последующих указах, особенно по делам о п ы т к и Напоминала подлежащим властям о статьях наказа как обязательные постановления, и, к чести ее надобно прибавить, строго настаивала, чтоб ни под каким видом п р и д о п р о с а х никаких телесных истязаний никому делано не было. Несмотря на слабое практическое действие, наказ остается характерным явлением царствования в духе всей внутренней политики Екатерины. Она писала Фридриху II в объяснении своего творения, что должна была приспосабляться к настоящему, не закрывая, однако ж пути к более благоприятному будущему. Своим наказом Екатерина бросила в русский оборот, хотя и очень стесненный, много идей, не только новых для России, но не вполне усвоенных политической жизнью и на Западе, и не спешила воплотить их в факты. перестроить по ним русский государственный порядок, рассуждая, были бы идеи, они рано или поздно приведут свои факты, как причины приводят свои следствия. Мысль о реформе местного управления и суда К 1775 году Екатерина покончила три тяжелые войны. С Польшей, Турцией и со своим воскресшим супругом, Маркизом Пугачевым, как она его называла. Вместе с досугом к ней воротилась ее болезнь, законобесие, по ее выражению. Мысль о новом уложении не была совсем покинута, и частные комиссии продолжали свои работы, но о созыве полного собрания Екатерина не думала. Другое законодательное предприятие увлекло ее. Различные побуждения направляли ее внимание в эту сторону. Еще в инструкции губернаторам 1764 года она признала губернии такими частями государства, которые более всего исправления требуют, и обещала со временем приняться за это дело. Местная администрация только что доказала свою неисправность, не сумев ни предупредить, ни вовремя погасить Пугачевского пожара. Притом все представленные в комиссии 1767 года сословия так настойчиво и единодушно заявляли желание ведать свои дела своими выборными.